где с в и р е п с т в о в а л а желтая лихорадка. Не ехать туда с больной матерью, не разлучаться с ней Мари не хотела. Предложение профессора Керна я в и л о с ь для нее выходом из положения. Несмотря на всю странность работы, она согласилась почти без колебания. Лоран не знала, что профессор Керн, прежде чем принять ее, наводил о а н е й тщательные справки. Уже две недели она работала у Керна. Обязанности ее были несложны. Она должна была в продолжение дня следить за аппаратами.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 Хорошо отрегулированные аппараты не доставляли хлопот, действуя с точностью часового механизма. Особой чувствительности прибор, приставленный к виску головы, отмечал пульсацию, механически вычерчивая кривую. Через сутки лента сменялась. Содержимое баллона в пополнялось в отсутствие Лоранда и ее прихода. Мари постепенно привыкла к голове и даже сдружилась с н е ю когда Лоран утром входил а в лабораторию с п р о з в е в ш и м и от ходьбы и свежего воздуха щеками. Голова слабо улыбалась ей, и веки ее дрожали в знак приветствия. Голова не могла говорить, но между нею и Ларан скоро установился условный язык, хотя и очень ограниченный. Опускание головой век означало да, поднятие наверх нет. Несколько помогали и беззвучно шевелящиеся губы. Как вы сегодня чувствуете себя, спрашивал Ларан. Голова улыбалась тенью улыбки и опускала веки. Хорошо, благодарю. Как провели ночь? Та же мимика. Задавая вопросы, Лоран проворно исполняла утренние обязанности: проверила аппарат ы температуру, пульс, сделала записи в журнале. Затем с величайшей осторожностью обмыла водой со спиртом лицо и головы при помощи мягкой губки, вытерла гигроскопической ватой ушные раковины.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 Ну, давайте заниматься, поспешно сказал Лоран, чтобы поправить ошибку.